Часть третья. Тот, кто заберет мою жизнь. Начало лета 2527 года. Глава 15. Казад Дренгази. Феликс спрыгнул с последних ступенек веревочной лестницы, приземлившись на гладкие белые плиты. Его первым ощущением при входе в древнюю крепость первого истребителя был судорожный озноб, Воздух на вершине горы был холодным и разреженным. Любого из этих факторов хватило бы, чтобы объяснить покалывание в пальцах и синеву на его губах. «Дыши медленно», – напомнил себе Феликс, скутаясь в плащ и стараясь сделать размеренные глубокие вдохи. Готрик уже спрыгнул вниз и расхаживал по широкой площади, отрабатывая удары топором. Вокруг возвышались мраморные статуи, изображавшие различные облики Гримнера – Он был местью, войной, честью, бесчестием. В одних скульптурах держал один топор, в других – два. В некоторых случаях его изображали убивающим врагов голыми руками, с демонической плотью, застрявшей в оскаленных зубах. С одной стороны широкая пологая лестница вела к величественному строению, фасад которого поддерживали массивные каменные колонны. Одним лишь своим расположением, в самой высокой и центральной точке крепости, здание выдавало свою значимость. Богато украшенный антаблемент изображал сцены битвы, судя по всему, одной и той же, разворачивающейся во времени. Взгляд следовал слева направо, затем картина продолжалась по кругу, вновь начинаясь с начала. Нескончаемая война. Феликс сразу решил, что это храм». С противоположной стороны такая же спускалась к деревянным воротам, укрепленным рунами. Площадь находилась достаточно высоко, чтобы Феликс мог видеть поверх внутренней стены сквозь редкий лес башен и бойниц, туда, где за ее пределами простиралось море облаков. Захватывающее дух чувство одиночества пронизывало это место, но не старика или воина, оставшегося без друзей, к которым Феликс мог бы отнести себя, а существа, которому по своей природе не нашлось равных. Те самые камни, на которых он сейчас стоял, когда-то ощущали поступь Бога. Это было потрясающее, смиренное чувство, и Феликс не решился бы назвать его приятным. Он вспомнил, как они с отцом и братом вышли на улицы, чтобы стать свидетелями коронации Карла Франца. Тогда, среди ликующей толпы, ему удалось мельком разглядеть великий молот Сигмара, Гхалмарас, поднятый в знак приветствия новому императору. Чувство, охватившее Феликса в тот момент, было сродни тому, что он испытывал сейчас. Незначительность, но сочетающаяся с парадоксальным чувством коллективной значимости, физической связью с чем-то древним и могущественным. С усилием Феликс отвел мысли от Божественного и поднял глаза. Гладкий корпус неудержимого заметно выделялся на фоне фиолетового неба, зловещий свет солнца и звезд отражался от его орудийных башен. Это был не первый раз, когда Феликс оказывался на такой высоте. В краесветных горах встречались пики, которые, как уверял бы любой уважающий себя гном, заставили бы все прочие выглядеть просто холмами. Но такого неба он еще не видел. Дело было не только в высоте. Здесь действовала какая-то другая сила, ослабляющая границы между мирами. Малакай Макайсон уже был на середине раскачивающегося веревочного трапа, обвешанный таким арсеналом, что при необходимости мог бы дважды взять эту вершину штурмом. Длинноствольное ружье, с дулом которого Феликсу уже довелось познакомиться во время их случайной встречи в краесветных горах, висело у гнома за спиной. Другим локтем Макайсон прижал к своему боку огромную многоствольную пушку с ручным приводом. Ранец на его спине был набит бомбами, о которых инженер с явным удовольствием поведал. На бедре был пристегнут набор изрядно модифицированных пистолетов, а к поясу на ремешке крепился небольшой топор. Феликс не хотел встречаться с тем, ради чего понадобился бы этот топор. На несколько шагов выше инженера осторожно спускался Густав Ягер, облаченный в полный доспех. Ветер тоскливо трепал его собранные в хвост волосы и плащ из волчьей шкуры. Позади него цепочкой спускались люди, пугающие, хорошо снаряженные и с хмурыми сосредоточенными лицами. Когда последний из роты густо выступил на землю, Макайсон дважды дернул за трап, затем отсалютовал стволом своего длинного ружья в сторону носа неудержимого. Дирижабль медленно поднялся и удалился. Его место заняла холодная, давящая пустота заброшенности. Сюда, человечий отпрыск. Феликс повернулся на голос своего спутника и вздрогнул. Его рука машинально опустилась на эфес меча, а один за другим солдаты начали оглядываться, вскрикивая от неожиданности. Макайсон вскинул длинноствольное ружье, а затем опустил ствол вниз с восклицанием, похожим на удивление. Недалеко от Готрика стоял еще один гном, пожалуй, самый странный из всех, кого Феликсу доводилось видеть. Спиральные татуировки в синих, красных и пурпурных тонах покрывали его гладко выбритую голову, а вместо бороды в челюсть были вдеты ряды металлических колец. На нем было что-то похожее на тогу, но когда он шагнул из-за ряда статуи на площадь, одежда завякнула. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это скорее переплетение бронзовых колец, чем ткань. Готрик предостерегающе поднял свой топор. Странный гном остановился и, похоже, уставился на оружие Готрика. Затем он вытянул палец, указывая на него. «Аз!» Феликс ошеломленно повернулся к покачавшему головой Готрику. «Это не хазалит, человечий отпрыск. Но даже самый древний диалект гномьего языка должен хоть как-то звучать знакомо. А это...» «Я и не знал, что у гномьего языка есть диалекты». Готрик фыркнул, не сводя глаз с незнакомца. Ты никогда не был в крак драке, не так ли? Он сказал топор, запинаясь, произнес Макайсон. Но ну, я так думаю. Ахс! повторил незнакомец. Угу, очень умно! Проворчал Готрик, крепче сжимая топор и прижимая его к груди, словно кто-то мог быть настолько глуп, чтобы попытаться отнять его. Ты понимаешь его? шепотом пробормотал Феликс Макайсону. «Я бы не сказал, что точно, но маманя лопочется на совсем, как все, а це звучит намного похоже». «Я думал, что гномы так не меняются», — сказал Густав. «Не меняются», — сухо сказал Готрик. «Это дает представление о том, как долго они тут в изоляции». «Они...» Феликс поднял глаза и заметил, что пока они разговаривали, на площади появилось еще больше гномов-монахов. Не меньше дюжины, но и не более двадцати. Меньше, чем статуй. Слух Готрика, конечно, был острее, и Истребитель заметил их приближение намного раньше. Феликсу хотелось, чтобы невозмутимость Готрика, оказавшегося в странной цитадели среди столь же странных гномов, могла успокоить его. В этом месте, если верить пророчеству, Истребитель найдет свою погибель. Гномы медленно приближались, их шаги отдавались металлическим шорохом. Они бормотали что-то себе под нос, показывая на Готрика, а порой на Маккайсена, иногда в полголоса споря между собой. «Опустите оружие!» – сказал Феликс, медленно убирая руку от рукояти меча и надеясь, что Густав и его нервничающие люди сделают то же самое. «Сейчас меньше всего им нужно было, чтобы чей-то вспотевший палец дернулся на спусковом крючке». Макайсон держал длинноствольное ружье поперек бедер. Он медленно поворачивался, прислушиваясь к обрывкам разговора, прежде чем двигаться дальше. Его лицо было сосредоточенным, брови сдвинуты в напряжении. Они усе говорят, что-то вроде пророчества, что-то связанное с языком их предков. Подождите им, а пробормотал он, наклонив голову и прислушиваясь еще внимательнее, затем развернулся на полоборота. «Я оконцал ремен!» Его лицо еще сильнее исказилось от напряжения, а потом он покачал головой. «Ах, це толком не понимаю! Хоть бы они перестали шептаться!» Густов толкнул Феликса локтем в бок и кивнул в сторону храма. По ступеням спускался крепко сложенный гном. Он был невероятно широк в плечах, а его бронзовый нагрудник, повторявший рельефную мускулатуру, казался почти анатомически точным. Поверх кольчужной тоги с его плеч не спадал пурпурный плащ. На гладко выбритой голове красовались затейливые татуировки, изображавшие эпическую битву гнома с демоном. Сам гном был прорисован с поразительной детализацией, и его татуировки повторяли одну и ту же картину – битву, продолжающуюся без конца, словно на фризах храма. В одной руке, широкой, как медвежья лапа, он держал топор, который мог бы сойти за точную копию оружия Готрика. На спине, наполовину скрытый плащом, висел второй, такой же массивный, словно его двойник. Но даже Феликсу было видно. Это не то же самое. Как бы искусно ни были выкованы эти клинки, они оставались лишь изделиями из обычной стали, тогда как топор Готрика был выкован из звездного металла. Рунные узоры на новых топорах казались скорее символическими, возможно, даже церемониальными, но не несли в себе той сокрушительной силы, что таилось в оружии истребителя. Шепот прекратился, когда гном, возможно, кто-то вроде Аббата, достиг нижней ступеньки. Там он остановился, расправив плечи и подняв топор так, словно это был личный штандарт императора, оценивая компанию людей и гномов глазами, подобными камням на навершии рукояти. Кузурка горак, урук ак агримнир. Готрик выругался. Как и Феликс, он почему-то ожидал, что предводитель этих гномов не будет говорить на понятном для них наречии. После небольшой паузы Маккайсон перевел. Он проводствует наследника Гримнера у своей крепости, и хочет знать, кто из нас им является. Феликс бросил взгляд то на Готрика, то на Маккайсона. Два истребителя обменялись взглядами, после чего инженер усмехнулся. «Ты ж на самом деле не думаешь, что это я, да?» Пожав плечами, Готрик с суровым лицом, таким же эмоциональным, как свежеотесанный камень, шагнул к настоятелю. В рядах наблюдавших гномов пронесся возбужденный шепот одобрения, от чего у Феликса по затылку пробежал холодок. Он не мог отделаться от ощущения, что здесь происходит нечто большее, чем можно было передать парой плохо переведенных слов на архаичном Хазалиде. Не раздумывая, он выхватил меч и шагнул следом за своим спутником. «Рингул!» — рявкнул настоятель, вскидывая свободную руку, преграждая Феликсу путь темноволосым кулаком размером с тротуарную плитку. «Килза ал эргхаза, хукамза. Несмотря на напористость слов гнома, Макайсон широко улыбнулся и захихикал. «Что он сказал?» – зашипел Феликс. «Он сказал, что эльф должен ждать здесь!» «Эльф?» Готрик недовольно заворчал. «Эти гномы, должно быть, сидят здесь со времен ухода Гримнера. Когда их предки строили эту крепость, человечий отпрыск, двадцать раз прапрапрадед Сигмара еще жил в пещере на землях какого-нибудь эльфийского принца. Феликс думал, что его разум уже привык к тем временным масштабам, с которыми ему приходилось иметь дело в последнее время, но непрекращающиеся напоминания о древности этого места все равно заставляли его голову кружиться, и все это время эти гномы несли службу. Они предшествовали империи и, как истинные гномы, пережили ее падение. Все ради этого момента. Ради Готрика. На мгновение Феликс испугался, что действительно потеряет сознание. «Дыши!» — снова напомнил он себе. «Поэт всем сердцем желал, чтобы Макс был здесь и смог увидеть этот момент. Мак был прав. Клянусь всеми богами, что когда-либо существовали, он был прав». Готрик сделал серию выразительных жестов своим топором и проворчал что-то на своем скрипучем родном наречии, недвусмысленно давая понять, что этот эльф отправляется туда, куда укажет Готрик. Суровый аббат на мгновение действительно выглядел ошеломленным, но затем поклонился и отступил в сторону. Его братья поспешило вперед с шелестом бронзы, выстраиваясь в процессию вдоль пути к храму. Ни у кого не возникало вопросов, куда именно они направлялись. В самое зловещее на вид здание во всей крепости. Феликс на мгновение обернулся и крепко сжал предплечье племянника. Это было воинское рукопожатие, ладонь к локтю, без лишних эмоций, но обоим мужчинам, казалось, было непросто разжать пальцы. «Будем держать оборону, пока вы не вернетесь», — сказал Густав, пытаясь придать голосу легкость, но не сумев скрыть дрожь в словах. Он махнул рукой в сторону Облачного моря. «Ну...» «На всякий случай». «Вернемся раньше, чем ты успеешь заметить наше отсутствие», — ответил Феликс. Он не мог сказать почему, но знал, что ни один из воинов ему не поверил. Внутреннее пространство храма казалось куда больше, чем это можно было предположить, глядя снаружи. Сотни массивных колонн, широких как стволы вековых дубов, тянулись рядами во всех направлениях. Единственным источником света служили угловатые, будто высеченные топором руны, зловеще мерцавшие на граненых сторонах колонны, растворяющихся в дымке стенах. Попытка сфокусировать взгляд на стенах заставила глаза Феликса слезиться, а разум протестующий сжиматься, будто норовя вернуться внутрь себя. Казалось, пол слегка выгибался вверх по мере приближения к ним, как если бы в каком-то невообразимо далеком месте левая сторона могла бы соединиться с правой, потолок стать полом и так повторяться до бесконечности. Феликс закрыл глаза рукой и пошел вслед за истребителем. Их шаги гулко разносились по храму. «Каразук Азаки!» Серьезно произнес Аббат, обводя руками сюрреалистическую обстановку и явно пребывая под ложным впечатлением, что сообщает нечто чрезвычайно важное. Феликс пожалел, что они не взяли с собой Маккайсона, но монахи, похоже, и так едва согласились впустить даже его. Пришлось Готрику снова прибегнуть к весьма наглядным угрозам, чтобы монахи не заставили Феликса оставить оружие у входа. «Жорл!» сказал Аббат, явно удовлетворенный, и повернулся, чтобы пойти обратно тем же путем, которым они пришли. Феликс проводил его взглядом, затем нервно вздохнул и огляделся. Другого выхода, похоже, не было. Кожа горела, и он потянул ворот плаща, пытаясь ослабить давящее ощущение. «Ты уверен, что совсем ничего не понял из того, что он только что сказал?» – спросил он. «Ты уверен, что не говоришь по-арабийски?» Феликс прикусил губу и оглянулся. Двери со скрежетом захлопнулись, издав раскатистый гулкий звук. Раздалось лязганье запоров и скрежет задвигаемых засовов. Феликс был почти уверен, что сейчас услышит, как к дверям подтаскивают тяжелые предметы и даже испытал легкое разочарование, когда этого не произошло. Звучит зловеще. «Ты слишком много беспокоишься, человечий отпрыск». Истребитель окинул окружение суровым взглядом, будто хотел придать ему более осязаемую форму одним лишь гномьим презрением. Его губы скривились, обнажив оскал желтых щербатых зубов. «Выходи, кем бы ты ни был! Мой топор жаждет!» Феликс инстинктивно напрягся. Раскатистый крик истребителя разнесся между колоннами, но вместо того, чтобы затихнуть, он становился громче. Эхо накладывалось, усиливалось, подпитывая само себя, пока не превратилось в нечто большее. Колонны издавали басовитую вибрацию, будто бесконечные размеры храма были созданы для того, чтобы служить рупором титанического горного бога. «Зачем ты пришел сюда, истребитель?» Феликс вцепился руками в уши и закричал. Его ноги подогнулись под натиском звукового удара. Голос не говорил ни на одном языке, который он знал, и все же каждое слово пронзительно и непреклонно вонзалось ему прямо в сознание. Готряк поковырял пальцем в ухе, затем выставил подбородок вперед и рявкнул в ответ. «Говорят, тут есть нечто стоящее, но пока я этого не вижу». «И ты считаешь себя достойным наследника Гримнера по праву рождения?» «Думаешь, недостоин?» Низкий гул разнесся по полу, заставив органы Феликса задрожать, как желе. У него возникло ужасное ощущение, что это был смех. «Ты знаком с клятвой истребителя?» «Конечно, знаком», — проворчал Готрик, сухмылкой проводя мясистой ладонью по своему гребню. «Это не для красоты». «Зачитай ее мне». Готрик стиснул зубы. Мощные мышцы его шеи вздулись. Он бросил на Феликса взгляд, загнанного в угол зверя. Феликс нерешительно убрал руки от ушей. «В чем дело? Ты ведь знаешь ее, да?» «Конечно знаю!» Отрезал Готрик, заставив Феликса вздрогнуть. Его единственный глаз скользнул по колоннам, словно медведь, вынюхивающий невидимого мучителя. Голос его опустился до низкого рычания. Но я никогда раньше не произносил ее вслух. И снова подземный гул приветствовал замечание истребителя. Красно-золотое сияние рун стало чуть ярче. «Я тоже». «А кто ты, гора?» — потребовал ответа Готрик, прищурив глаза. Смех утонул в камнях. Вернулся голос, подобный раскату грома. «Зачитай мне ее». Готрик угрожающе зарычал, вскидывая топор, словно собираясь наброситься на первое, что окажется в пределах досягаемости, затем внезапно опустил руки и заорал во всю мощь своих легких. «Я гном! Моя честь — это моя жизнь, и без нее я ничто! Отныне я истребитель! Я буду искать искупление в глазах своих предков! Я стану самой смертью для врагов моих!» Сжав руки поверх топорища, Готрик с вызовом уставился в озоренный рунами храм. «Пока я не встречусь лицом к лицу с тем, кто отнимет мою жизнь и мой позор!» Феликс слушал с нарастающим беспокойством, сознавая, что стал свидетелем чего-то глубоко личного и, возможно, того, что ни один человек до него не слышал. В то же время он ощутил, как изменилось течение сил, струящихся сквозь храм, словно из Великой Плотины вдруг начали отводить воду. С какой целью Феликс мог лишь гадать? Рунный свет замерцал. «И ты ожидаешь найти его здесь, сын мой?» Феликс резко обернулся, ошеломленный. На этот раз голос не гремел отовсюду, а исходил из горла вполне заурядного на вид гнома, который появился у них за спиной. Его одежда была рабочей, ладони покрыты мозолями и пропитаны машинным маслом. Темно-коричневая борода спадала до массивной талии, а волосы были грубо подстрижены под горшок, словно для удобства ношения шахтерского шлема. Но оттенок его глаз, форма носа, угол челюсти – все это напоминало Феликсу Готрика. Истребитель резко повернул голову. Его глубокий рык застрял в горле на полпути. «Ты его знаешь?» – спросил Феликс. «Гурни-гурнисон», — угрюмо сказал Готрик. «Мой отец». «Это твой отец?» «Не будь идиотом, человечий отпрыск! Конечно, это не мой чертов отец!» Уязвленный Феликс захлопнул рот и попятился от двух гномов. Или гнома и видения, аватара. Если быть честным, Феликс понятия не имел, что сейчас стояло перед ним, а еще меньше он представлял себе, чего она хочет. «Но это я, Готрик!» — сказал Гурни и взглянул на Готрика. В его глазах, прорвав ледяную броню безразличия, вспыхнула мучительная печаль. изгнанный из чертога предков твоим позором, обреченный скитаться по этому миру бесплотной тенью. Но ты моя кровь, и это место станет твоей гибелью, если ты пойдешь дальше. Я умоляю тебя, пожалуйста, верни назад, пока не стало слишком поздно». Готрик покачал головой. Выражение его лица превратилось в хмурую гранитную маску. Я больше не твой сын. Я оставил свой дом, свою семью, свое имя. Только достойная гибель вернет их мне. А если тебя постигнет бесчестие, что останется со мной? Других нет. Ты последний в роду гурни. Готрик посмотрел на свой топор и нахмурился. Феликсу показалось, что он знает, что увидел истребитель. Снори на описал ему, что сделали гоблины-налетчики с его домом, женой и дочерью. «Разве я этого не знаю?» — сказал Готрик. «А что же тогда с твоим королем?» — спросил Гурни, делая шаг вперед и повышая голос до крика. Владения твоих предков окружены со всех сторон и скоро падут!» «Я знаю, ты всего лишь один гном, и, может быть, даже твой топор ничего бы не изменил, но твое место там!» «У меня нет места, пока я не лягу в землю», — ответил Готрик. Он искосо взглянул на Феликса и ухмыльнулся. «И мне надоело слоняться без дела!» Феликс невольно усмехнулся. Он смутно припоминал, что говорил что-то подобное о Мидденхейме до своей встречи с кулаком Готрика, Его мысли обратились к молокаю Макайсону и желанию инженера вернуться в Караза за карак чтобы сражаться за своего верховного короля. Было ли это своего рода испытанием? Проверкой решимости истребителя оставить очаг и кровь? Все, что делало гномов теми, кем они являлись, ради служения какому-то аскетическому понятию чести? Если бы на месте Готрика был Макайсон, провалил бы он это испытание? Феликс надеялся, что ему не придется узнавать, что произойдет, если сила, охраняющая храм, останется недовольна ответами истребителя. «Мне говорили, что смерть — это дар. Но кто получает его и какую ценность он имеет для того, кто дарит его так свободно? Насколько же жизнь дороже?» Когда призрак Гурни заговорил, Феликс снова почувствовал, как сила незримо направляется в другое русло. Руны мерцали и размывались, пока он оглядывался, пытаясь понять, какое испытание ждет их дальше. Однако, ничего не увидев, Феликс вернул свое внимание Готрику и Гурни. Единственное, что изменилось, был сам Гурни. Призрачный облик начинал расплываться в сиянии рун, не исчезая, но изменяясь, растягиваясь, становясь выше». Его увядающее тело вытянулось, стало выше, загорелая плоть превратилась в высушенное мясо и желтые кости, которые затем покрылись пластинами из малиновой стали. «Будь смертью для своих врагов, Готрек, сын Гурни! Оружие богов, которым ты владеешь! Его первому владыке отвратительно даже мысль о том, что кто-то мог ускользнуть от его гнева!» Призрак принял новую форму, и рот Феликса приоткрылся в ужасе узнавания. Воин стал огромен. В полтора раза выше Феликса, который был одним из самых высоких людей, и широкоплечь, словно король троллей Прага. Его доспехи были украшены извивающимися символами резни и смерти, увешаны живыми черепами, вопившими в муках, пока кровь наполняла их рты и сочилась из пустых глазниц. Она покрывала рукавицы воина, каждую заклепку и шов его брони. Мертвый чемпион не произнес ни слова, но из открытого забрала его шлема, увенчанного рогами из обтесанной кости, вспыхивал красный ведьмин огонь. Феликс знал этого врага слишком хорошо. Поэт все еще видел его в своих кошмарах, просыпаясь в холодном поту среди ночи, когда полная луна заливала комнату мертвенным светом. Крел! Феликс поднял свой меч в защитную стройку и занял позицию, чтобы защитить уязвимый левый бок Готрика, но истребитель предостерегающе произнес. «Назад, человечий отпрыск! Это только мой бой!» Гора содрогнулась в знак одобрения. «Истребитель всегда одинок. Он — сама смерть. В конце своего пути все умирают в одиночестве». Феликс крепче сжал рукоять меча, но отступил, обязанный долгом и дружбой, стоять в стороне и наблюдать. Крелл угрожающе взмахнул своим огромным топором, лезвие которого было черным, словно мор, и таким же смертоносным. Готрик поднял свой топор. Два бойца кружили, обмениваясь выпадами, едва уловимыми человеческим глазом, проверяя защиту друг друга ударами, от одного вида которых у Феликса начинало звенеть в ушах. Крэл был чемпионом Кхорна еще при жизни, а после смерти стал чем-то худшим. Сам бог-король Сигмар когда-то сражался с ним, и Крэл был одним из немногих, кто пересекался с Готриком в бою и ушел, оставаясь в сознании. «Готрик, слева!» Истребитель отбил топор лорда Вихта и обрушил шквар ударов, заставляя чемпиона смерти отступать. Любой смертный противник был бы разорван в клочья таким натиском, но Крелл был неутомим, искусен и неестественно быстр для столь массивного существа и равен Готрику по силе. Феликс не видел слабых мест в технике вихта, и не раз его сердце замирало, когда ответный удар жнецом летел прямо в Готрика, только для того, чтобы гном в последний момент чудом уклонился. Феликс выдохнул, выпуская напряжение, сжавшее его грудь. Малейшее касание обсидианового клинка Крелла могло убить, и Феликс мог лишь предположить, что эта призрачная версия оружия была столь же смертоносной. Он видел собственными глазами, какой мучительной могла быть смерть от этого оружия, когда оно едва не погубило Готрика. Истребитель утверждал, что его смерть не будет достойной. Это ли он имел в виду? Было ли предначертано, что Крелл завершит начатое в замке Рейкгард? Феликс нахмурился, разрываясь между верностью Истребителю и всем, что она означала, и тем, что он, как ему казалось, понимал под обычным человеческим благородством. Феликс прошел через все это не для того, чтобы наблюдать, как Готрик становится жертвой призрака из прошлого. Истребитель нанес удар Креллу в живот, но лишь потому, что Феликс смог увидеть его от начала до конца, он понял, что удар был нанесен с трудом. Вихт отклонил его, уходя от удара, затем взмахнул топором над головой и метнул его одной рукой прямо Готрику в лицо, заставляя того впервые отступить. Гном пятился, тяжело дыша. Его топор двигался так быстро, что казался почти щитом, когда Крел обрушивал на него удар за ударом. Обнаженный торс истребителя блестел от пота. Готрик вступил в бой раненым, и это начинало сказываться. Гном вложил все остатки сил в рубящий удар, целясь в шею Вихта, и с хриплым ревом нанес удар. Вихт беззвучно опустился на одно колено, ванзиф окровавленный налокотник Готрику в живот в тот же миг, когда топор истребителя с треском ударился о колонну. Оружие вылетело из рук Готрика, и он отступил, стиснув мышцы живота и тяжело дыша. Крал двинулся вперед. Его оскал оставался неизменным, но Феликс видел триумф, светящийся в его глазах. И не просто триумф, жажду мести, кровь во славу его мерзкого бога. Если это был не настоящий Крел, то ужасающая его копия. Вихт взметнул свой топор, готовясь нанести удар палача, а Феликс поднял меч и напрягся, готовясь к самоубийственному броску вперед. «Мне не нужна твоя помощь, человечий отпрыск!» Рявкнул Готрик, резко подавшись вперед и нырнув под оружие Крелла, врезавшись прямо в его живот. Мертвый воздух с шипением вырвался между сжатых зубов вихта, когда низкий центр тяжести Готрика и его бычья мощь вынесли противника назад, впечатав его в колонну. Хрустнул камень. По светящейся породе побежали трещины. Крелл опустил рукоять своего топора на плечо Готрика. Удар рассек кожу, но силы в нем не было. Древка вонзилась Готрику в грудь, но истребитель с ворчанием отразил удар, вогнав кулак в керасу Вихта, оставив на ней вмятину. Вокруг них сыпалась пыль. Крелл схватил Готрика за кулак, затем за другой, и вогнал колено в грудь истребителя, как поршень. Готрик зарычал, полыхая яростью, и вмазал Вихту в лицо своим лбом. От удара череп Крелла с треском врезался о колонну. Тонкая трещина рассекла кость от затылка до левой глазницы. Готрик отшатнулся. На его лбу появился уродливый красный след от подбородочного щитка вихта, но он лишь тряхнул головой, сбрасывая оцепенение, и выдернул нежить из каменной кладки. На них обоих посыпалась пыль. Стиснув зубы, истребитель поднял гигантского воина над головой, затем перевернул его и с силой впечатал в землю. Металл смялся. Древние кости скрижетнули и сломались. Магия, оживлявшая чемпиона, замерцала, будто оглушенная в тот момент, когда кулак Готрика опустился, подобно бомбе из дирижабля, раздробив шейные позвонки Крелла и впечатав костяшки пальцев гнома в каменные плиты. Носком сапога Готрик выбил топор Крелла из хватки мертвеца и отпихнул его ногой. Оружие заскользило по каменному полу, гулко отлетая от колонн. Эхо ударов звучало, даже когда сам топор уже скрылся из виду. Тело Крелла исчезло, растворившись с легким мерцанием. «Настоящий был покрепче!» — буркнул Готрик, шумно втягивая воздух и сплевывая на место, где еще мгновение назад лежала нежить. «Так ли это? Или же ты стал сильнее, готовясь, возможно, ко встрече с тем, кто куда величественнее?» «Тогда веди его ко мне!» Взревел Готрик, подхватывая свой топор и сжимая его в обеих руках. Мышцы вздулись, словно перекатывающийся вал, когда он уставился единственным глазом в пустоту, освещенную рунами. — Я думал, ты хочешь бросить мне вызов. Так испытай меня, гора. Я стою здесь, и мне нет равных. — Терпение, истребитель! Феликс ахнул, когда Готрик исчез у него на глазах. Поэт открыл рот, собираясь окликнуть гнома, но в тот же миг, что он сделал вдох, весь храм исчез вслед за Готриком в небытие. Тьма поглотила Феликса, без света, без формы, даже без ощущения камня под ногами и воздуха на лице. Осознание нахлынуло, как ледяная волна, и тогда он оглох, либо вокруг не было воздуха, чтобы услышать собственный голос. Феликс не знал, что из этого хуже. Ни Готрик был низвержен в небытие. А он. Слабый свет дрожал в такт мерцающему пламени факела, закрепленного в железном кронштейне на каменной стене, и медленно рассеивал мрак. Феликс на мгновение задержал на нем взгляд, дезориентированный. Его руки машинально пробежались по телу, словно проверяя, что он все еще жив. Сердце трепыхалось, как бабочка, запертая в фонаре. Пламя колыхалось, отбрасывая волны света и тени по комнате. Оно выглядело реальным. Его тепло, потрескивание горящего дерева, все было настоящим. Прижав ладонь к ноющей, упрямо дрожащей груди, Феликс оглядел помещение, которое открывалось в свете факела. Комната была выложена твердым серым камнем, похожим на гранит и изогнута вдоль одной из стен. Узкое бойничное окно намекало, что он находится в каком-то укрепленном башенном сооружении. Снаружи раздавался странный оглушающий рев, словно бушевала буря. Рядом с окном на деревянном манекене висели полный шлем с поднятым забралом и кераса. На дверном крюке был подвешен меч в ножнах. Его рукоять украшали полудрагоценные камни. На сундуке покоился аккуратно сложенный комплект одежды. Табарт, штаны, поясная лента для ношения поверх брони. Все в сине-желтых цветах Мидденланда». Рядом с бюстом в доспехах стоял письменный стол, похожий на тот, что когда-то стоял у Феликса в кабинете в особняке его брата Вальддорфе. Он был завален кипами бумаг. Феликс разложил их на столе. Они казались настоящими. Распоряжение о снабжении, графики караулов, расстановка войск. Та самая военная бюрократия, о существовании которой большинство солдат даже не задумывалось, но без которой империя рухнула бы за один день. Феликс отложил бумаги в сторону и выглянул в окно. Рев десятков тысяч нелюдей достиг его ушей. Ослепительный блеск стольких же источников света снова наполнил его глаза слезами. Он видел, что башня, в которой находился, была одной из нескольких, возвышающихся над неприступными стенами могучей цитадели на вершине горы. Это был не Казад дренгази На стенах стояли имперские солдаты, а внизу бурлила масса чудовищных созданий, несущих факелы и зажигательные стрелы. Зрелище было ужасающим. Стрелы свистели между стенами и крылатыми тварями, демонами, терзающими гарнизон, а более тяжелые боеприпасы-баллисты малокалиберных пушек наполняли воздух глухими ударами и пронзительными визгами. Феликс наблюдал, как струя пламени вырвалась из раздвоенного языка двухголового дракона и уничтожила башню с баллистой. Камни и тела, почерневшие в доспехах, рухнули на горный склон. Феликс опустил взгляд ниже. Колонна отвратительных осадных машин подкатила по узкому проходу к городским воротам. Они двигались благодаря собственной зловонной энергии. Смердящая, извивающаяся жажда заключенных в них демонов гнала тараны и осадные баллисты по непроходимой земле для любого вьючного животного. Кровавый пар с шипением вырывался из жерл пушек. Костяные клинья вонзались в скалу, закрепляя орудие на месте, пока массивные бронзовые стволы поднимались вверх, готовясь к стрельбе. «Мидденхейм! Он в Мидденхейме!» Был ли это мир грез, созданный хранителем горы, или, как прежде, с Креллом нечто большее? Испытание, как у Готрика, пробормотал себе под нос Феликс. Теперь ваша очередь, Ягер». Голос раздался у него за спиной, и Феликс резко обернулся. В глубине комнаты оказался небольшой столик, на котором стояла шахматная доска. Игра уже шла, на вид было совершено четыре или пять ходов. За столом расположились двое альбиносов в одеяниях магов. Один сидел, другой стоял. Вокруг обоих мерцала аура невероятной силы. Сидящий мужчина был облачен в темное и лениво опирался на посох из черного дерева и серебра, разглядывая доску. Высокий, с лисьими чертами лица колдун, стоявший рядом, был одет в золотые одеяния и держал сверкающий рунный посох в позолоченных когтях. Феликс попятился. Хранитель горы выуживал из его собственного разума врагов, чтобы уничтожить Феликса. Золотой близнец указал на пустой стул со стороны Феликса, но поэт почувствовал, что жест был обращен и на мир за ее пределами. Словно в ответ на призыв колдуна, с дамбы внизу донеслось гулкое урчание, за которым последовали чудовищный грохот и хруст дерева. Ворота... Башня содрогнулась от удара, заставив шахматные фигуры задребезжать, а последнюю белую ладью опрокинуться. Мак в черном протянул руку через доску и поставил фигуру на место. Его палец задержался на ладье, словно казнь была отсрочена. «Ваш ход!